Глава четвертая Что она тут делает? Передо мной стоят двое мужчин, хищники, так можно их охарактеризовать. Они очень похожи, только цвет их глаз немного отличается. У одного насыщенно голубые, а у второго миндально зеленые. От мужчин веет властью и силой. Тут все, словно, принадлежит им, хотя, возможно, так и есть. Время, будто, замедлилось. Тишина давит потому что никто ничего не говорит в ответ. Даже я, прикованная их взорами, не могу пошевелиться и вымолвить хоть слово. «Здравствуйте, а мы тут начали снимать», наконец дрожащим голосом произносит Елена. «Она подходит к нам, и в ее глазах я вижу страх». «Мы разве говорили об этом?» скрещивает руки на груди один из мужчин, так что его мускулы сразу же выделяются под черной рубашкой. Он переводит взгляд на женщину, И та начинает краснеть еще больше и словно становиться ниже. «Нет, то есть я не поняла», – начинает мямлить Елена, заикаясь. «Это второй раз, когда вы совершаете такую ошибку, Елена. Обычно мы разрываем контракт после первой оплошности». Холодно произносит второй мужчина, тоже отрывая взгляд от меня. «Простите, Игнат, хочет сказать еще что-то Елена, но одним жестом мужчина останавливает ее». «Сегодня мы прощаем вас, Елена. Следующего раза не будет. Мы разорвем с вами контракт». Холодно произносит здоровяк, так что у меня даже начинают идти мурашки по телу. Елена теперь стоит бледная, как полотно. Мне кажется, вот-вот и ее хватит обморок. Женщина послушно кивает, и братья опять смотрят на меня. Теперь и мне хочется спрятаться от их взгляда. Что случилось? Почему они так разозлились? «Алиса, переодевайтесь и спускайтесь. Мы ждем вас в машине», – бросает один из мужчин мне. «Это не вопрос, а приказ, который не требует обсуждений. И мне нужно только подчиниться. Так я и делаю, потому что понимаю, что иного выбора нет. Руки дрожат. Не могу снять с себя белье. Ко мне на помощь приходит девочка, которая и помогала мне одеться. В раздевалке тишина, но краем уха я слышу девушек которые шепчутся между собой, поглядывая на меня. Но они затихают, когда в комнату заходит Елена. Женщина сразу же идет ко мне. Теперь она не такая бледная, но ее лицо сосредоточено. Алиса, вот мой номер. Протягивает она мне визитку. Позвоните мне, когда сможете. Я шокировано смотрю на нее. Но все же беру визитку. Елена даже не удостаивает меня взглядом и волнение внутри меня усиливается. Что происходит? Елена, я бы хотела узнать все потом. Перебивает она меня, а потом вообще уходит. Такое ее поведение меня пугает и одновременно злит. Что это? Что вообще тут происходит? Разве она не агент, который должен курировать меня и помогать по всем вопросам? Как бы я ни злилась и в какой бы панике ни была, но меня ждут. Поэтому мне не остается ничего другого, как переодеться и спуститься вниз. Тут ко мне сразу же подходит один из охранников. «Мисс, позвольте, пожалуйста, ваш багаж». Протягиваю ему единственную сумку. «Мы едем в отель?» «Если честно, мне хотелось бы хоть какой-то ясности». «Нет, мисс, вас ждут братья Громовы. Пройдемте за мной». Он идет к выходу, и я вместе с ним. «Внизу меня и правда ждут мужчины» облокотившись на капот дорогой машины. Они тихо разговаривают друг с другом, но как только видят меня, то сразу же замолкают. Спускаемся. Они подходят к нам, при этом смотря только на меня, изучающе. И что-то есть в их взгляде еще, но пока я не могу понять, что. «Ты можешь идти, Игорь. Мы сообщим дальнейшие действия позже», бросает один из мужчин, по-моему, Игнат. «Слушаюсь». Учтиво кланяется Игорь, а потом уходит. «Значит, я иду не с ним». «Алиса», – произносит один из мужчин. Мое имя из его уст звучит как-то по-особенному. Горячая волна сразу же проходит по моему телу. «Здравствуйте», – отвечаю я, немного настороженно, не зная, чего ждать от них. «Мы испугали тебя, Алиса», – произносит второй мужчина хрипло. «Да, они пугают меня» но одновременно притягивают. И пока я не могу понять своих ощущений. Нет, просто я не понимаю, что происходит. Меня вызвали на съемку. Начинаю я. Да, мы вызывали тебя. Ты понравилась нам. Почему я чувствую, что последнее предложение имеет совершенно другой смысл? Позволь нам представиться. Меня зовут Дан, а это мой брат Игнат. А я Алиса. Зачем-то произношу я. «Хотя они давно уже знают. Это очень красивое имя. Вижу, как дергается уголок губ Игната. Но мы предпочитаем другое. Не понимаю, о чем он, но спросить, что он имел в виду, мне не дают. Тебя встретили?» – спрашивает Дан. «В аэропорту? Да, спасибо. Понимаю, что это по их инициативе мне дали водителя. Мне всегда тяжело ориентироваться в новом месте» часто тебе приходится это делать уточняет игнат внимательно смотря на меня мужчина опять становится серьезным даже можно сказать хмурым не так часто как могло бы быть пожимаю плечами моей матери предлагают контракты на съемки в других городах, но она берет только самые престижные или те за которые хорошо платят рассказываю я но понимаю что возможно мужчинам это не интересно Не похоже, чтобы их волновали проблемы простых людей. Ой, извините, вам, наверное, неинтересно. Нам интересно все, что касается тебя. Останавливает меня Дан, смотря на меня. Так значит, твоя мать отбирает для тебя контракты? Да, она что-то вроде моего агента. Смущенно произношу я, потому что их внимание пугает, но одновременно хочется еще и еще ощущать силу, исходящую от них. «Агентам платить недешево, и моя мама решила, что лучше будет сама заниматься этим». «Понятно», – тянет Дан, а потом смотрит на своего брата. Они словно ведут немой диалог, а затем Игнат кивает. «Ты голодна? В полете тебя должны были кормить, но все же». Опять смотрит на меня Дан. «Я бы не отказалась от чего-либо существенного. С улыбкой произношу я». Перед глазами встает картина сочного бифштекса, как в одной известной рекламе. После этого мой живот начинает предательски урчать. «Извините, смущаюсь я еще больше». «Мы сейчас едем обедать», – без возражений произносит Игнат, обходя машину, чтобы открыть заднюю дверь. «Особые пожелания, Алиса». «Никаких, только вопросы. Их слишком много в моей голове». И они словно рой пчел, который не может успокоиться. «Мы ответим на них, но позже», – усмехается Дан и садится за руль. «Мы едем почти в центр города, в один из дорогих ресторанов, судя по вывеске и тому, какие машины тут припаркованы. Как оказалось, у мужчин тут есть личный столик, к которому нас сразу же провожают. Братья сами заказывают мне блюдо, поинтересовавшись, что я больше люблю». «Конечно, мне нужно следить за фигурой, но я решаю сегодня немного себя побаловать, да и мужчины дали явно понять, что не приемлют того, что я буду жевать траву», как они выразились. «Ты можешь задать один вопрос, Алиса, и получить ответ на него? Честный ответ», — говорит Игнат, смотря на меня. «Что я тут делаю?» — задаю я самый волнующий меня вопрос. «Где? Именно тут или вообще?» С усмешкой уточняет мужчина. Я понимаю, что вступаю в игру, которая мне неизвестна, которая не идет по плану. И правил этой игры я не знаю, как и финала. Я могла бы отказаться от участия в ней, но почему-то я не хочу это делать. Не могу. Вообще. Ты приехала сюда, чтобы сняться в новой коллекции одежды нашего бренда, отвечает Игнат спокойно. Но я вижу, как в глазах мужчины вспыхивает огонек. «Почему тогда вы спросили, что я делала там, в съемочной комнате?» «Это уже второй вопрос, Алиса», напоминает мне Дан, останавливая. «Ты сможешь задать его завтра?» Мужчина наклоняется ко мне близко, лицом к лицу, так что я чувствую его дыхание совсем рядом, сама переставая дышать. «Но ты должна знать только одно. Мы не сделаем ничего такого, чего бы ты не хотела. Ты в безопасности и под нашей защитой». В его голосе сталь и уверенность. И я понимаю, что он не врет мне. Я и правда под их защитой. Но почему? Зачем такие привилегии для обычной модели? Пока я не знаю ответа на этот вопрос и не могу задать его. Нам приносят заказанные блюда. Сегодня у меня праздник живота, не иначе. Потому что я наедаюсь так, что даже тяжело ходить. Конечно же, после этого мне хочется спать. Все же день был трудным. Это видят и мужчины и заявляют, что нам пора двигаться дальше. Куда мы поедем? В наш дом.